На следующих нескольких страницах заставило его броситься к книжному шкафу. Он отыскал в нем роман Уэллса «Война миров», торопливо перелистал его, снова принялся за записи майора Эндию и уже не отрывался от них, пока не дошел до самого последнего использованного листка четвертой книжки. Тогда он вернулся к «Войне миров», еще и еще раз медленно прочел Те строки из первой главы второй части, которые и в детстве всегда производили на него поистине потрясающие впечатления. Было очевидно, что мы окружены марсианами. Едва викарий догнал меня, как мы снова увидели вдали за полями, тянувшимися к кью боевой треножник, возможно, тот же самый, а может быть другой. Четыре или пять маленьких черных фигурок бежали от него, по серо-зеленому полю. Очевидно, марсианин преследовал их. В три шага он их догнал. Они побежали из-под его ног в разные стороны по радиусу. Марсианин не прибег к тепловому лучу и не уничтожил их. Он просто подобрал их всех в большую металлическую корзину, торчавшую у него сзади. Первый раз мне пришло в голову, что марсиане, быть может, вовсе не хотят уничтожить людей, а собираются воспользоваться побежденным человечеством для других целей. С минуту мы стояли пораженные ужасом, потом повернули назад и через ворота прокрались в обнесенный стеной сад, заползли в какую-то яму, едва осмеливаясь перешептываться друг с другом, и лежали там, пока на небе не блеснули звезды. Теперь у Паттерсона не было никаких сомнений. И роман Уэлса, к которому он привык относиться как к блистательной и остроумной выдумке великого фантаста, и записные книжки Велла Эндью имели отношение к одному и тому же трагическому событию — к высадке на землю десанта марсиан. Как недалек был лейтенант Паттерсон от политики, он все же понимал, что ничего невероятного в такой ситуации не было. Давно ли по существу безоружная Англия со дня на день с ужасом ожидала высадки по эту сторону Британского канала, вооруженных до зубов, жестоких и беспощадных гитлеровских полч? Смерть и разрушения, которые они несли с собой, оставили бы далеко позади, то, что успели в свое время натворить уэлсовские марсиане. Лежа в госпитале, пока у него заживала культя левой ноги, он имел достаточно времени, чтобы размышлять о дальнейших судьбах мира. Ему приходилось читать в газетах о Квислинге, маршале Петени и многих других предателях, не за страх, а за совесть, служивших тем, кто нес их народам горе, смерть, разорение, позор и рабство. И сейчас, прочитав записки неведомого ему отставного майора Велла Эндю, лейтенант Паттерсон подумал, что есть смысл, что даже необходимо поскорее опубликовать этот удивительный и страшный человеческий документ. Опасаясь, что в процессе публикации записок, возможно, кое-что сократят, и желая сохранить у себя полный их текст, он потратил добрую неделю на то, чтобы собственноручно снять с них машинописную копию. Завершив этот акт благоразумной предусмотрительности, Паттерсон собрался в редакцию той газеты, которая была высочайшим и непререкаемым авторитетом для четырех поколений Паттерсонов. С новенькой медалью на торжественном черном пиджаке он вошел, громыхая протезом, в кабинет редактора. Нет, он не был согласен оставить записные книжки майора Эндью и зайти, как принято в подобных случаях, через несколько дней за результатами. Он настаивал, чтобы их прочли немедленно в его присутствии. Редактор не мог отказать в приеме у увечному офицеру из хорошей семьи, но он решительно не в состоянии был тратить свое драгоценное время на чтение каких-то ископаемых записных книжек. Ему было не до записок. Так он в несколько старомодно приподнятом стиле, которым гордился, как щеголь с петодили, своими сверхмодными штиблетами, и сказал Паттерсон. «Дорогой мистер Паттерсон, — сказал он, — сейчас, когда Англия, засучив рукава, занялась восстановлением всего того, что разрушили гитлеровские разбойники, сейчас, когда Англия позволяет себе отвлечься, Насчитанные мгновения от этих священных работ.